Глава 67 Около пароходного трапа вверху толпились пассажиры всех национальностей и поодиночке сходили по лестнице, чтобы поместиться в цепляющиеся за пароход маленькие лодочки, дабы ехать осматривать голубой грот. Грибцы, переругиваясь между собой, принимали пассажиров и отчаливали от парохода. На палубе парохода была страшная суматоха. Все старались как можно скорее попасть в лодку, дабы подольше пробыть в гроте до морского прилива. Слышались итальянская, французская, немецкая и всего больше английская речь. Даже всегда медленные в своих движениях и флегматичные англичане и те суетились, проталкиваясь к лодкам. Англичанин в клетчатом шотландском костюме и шапочке, кроме бинокля, барометра, фляжки и баула, перекинутых через плечо на ремнях, имел при себе еще плетеную корзинку с ручкой. В корзинке лежала масса маленьких коробочек с надписями на них красным карандашом. Спускайтесь, спускайтесь скорей и садитесь в лодку вот с этим старым гребцом. У него хоть один глаз, но он опытнее другого двуглазого и маракует немножко по-французски, сказал Ивановум и Канурину контролёр, проталкивая их на лестницу. Лодка внизу лестницы так и прыгала по морской зыби. Кривой старый гребец принял Николая Ивановича и Конурина, спрыгнувших в лодку, а Глафиру семёновну просто схватил в охапку и перетащил на скамейку в лодке. «Легче, легче! Черепаховые гребенки сломаешь! У меня черепаховые гребенки в кармане!» — кричала она, но лодка уже отвалила от парохода. Кривой гребец взялся за веслом. Он был почти полуголый. Штаны и рукава грязной рубахи были засучены до да нельзя, дальше чего уже их засучивать нельзя. В расстегнутый ворот виднелась волосатая коричневая грудь. Лицо было так же коричневое, обрамленное седой вплотную подстриженной бородой, и смотрел только один глаз. Голова была вместо шляпы обвязана какой-то цветной трепицей. Лодка подъезжала к громадной отвесной скале, на вершине которой карабкались козы, казавшиеся величиной с цыпленка. Внизу под скалой бродили по колено в воде два голых субъекта — ногота которых прикрывалась только короткими штанами. Они размахивали руками, что-то кричали и манили к себе приближающиеся лодки. «Смотрите, смотрите, в каких костюмах!» — указывал на голых Конурин. «Неужто на этом острове все жители в такой одеждище гуляют? Ведь это Адамова одежда то!» — Не может быть. Это, наверно купающиеся, — отвечал Николай Иванович. — глаж смотри. — Вот еще. Очень нужно на голых смотреть, — ответила Глафира семёновна Позвольте. А может быть, этот остров с диким сословием? Дикое сословие здесь живет. Ведь есть такие же острова, где дикие. Опять начал Конурин. — Как тогда-то? За неволю придется на них смотреть. Глаза себе не выколишь. Полный-те врать-то, Иван Кондратич. Дикие в Африке, а здесь Италия. А почем вы знаете, что Италия? Может быть, уж нас в Африку привезли? В Африке арапы, а здесь, неужто не видишь, это белый народ, вставил свое слово Николай Иванович. Да ты посмотри, какой же это белый, полубелый. Вот я согласен, совсем коричневые морды. К голым субъектам, однако, подъехали две лодки. Голые субъекты тотчас же бросились в воду, нырнули и по прошествии некоторого времени вынырнули, высоко держа что-то в руках, над головами что-то показывают, сказал Николай Иванович должно быть представление какой-то глаж не подъехать ли нам посмотреть спросил он жену вы думамай еще что-нибудь огрызнулась Глафира глафираемёновна и обратясь к лодочнику стала спрашивать уэ грот блю э, далеко грот блю луан лодочник обернулся пробормотал что-то непонятное и указал на небольшое отверстие в скале, приходящееся над самой водой. Передовые лодки, подъезжая к нему, мгновенно исчезали. Около отверстия на камнях стоял шалаш, и у шалаша виднелись два солдата в кепе со светло-зелеными околышками. «Солдат, какие-то стоят!» — указала Глафира Семеновна. «Должно быть, для порядку поставлены». Лодочник подвез к шалашу. Солдаты протягивали руки с маленькими цветными билетами и кричали что-то, из чего Глафира Семёновна могла понять только слово антре — «de lira per person», — кивнул лодочник на солдат. «За вход беру две лиры с персоной. Припасай, Николай Иванович, скорее 6 лир», — сказала Глафира Семеновна. «Батюшки, какое маленькое отверстие в гроте! Как мы проедем и выйдем?» «Господи, пронеси!» Николай Иванович купил въездные билеты. Конурин сидел бледный и говорил «За свои деньги и не весь в какую морскую дыру лезть. от не был печали. Надо нагнуться, вон даже ложаться на дно лодки, а то не проедешь», указывала Глафира Семёновна и первая встала на колени на дно лодки, Лодка стояла у самого отверстия в грот. Из грота слышался глухой всплеск воды. Лодочник, упираясь веслом в скалу, кричал что-то Николаю Ивановичу и Конурину, но те не понимали, что им говорят. Он подскочил к ним, обхватил их за шею руками и стал пригибать к дну лодки. Канурин начал бороться с лодочником. «Что ты, арабская морда, с ума сошел, что ли?» — закричал он и, в свою очередь, схватил лодочника за горло. — Пригнитесь, пригнитесь, лягте в лодку, иначе не проедете в грот, — говорила Глафира Семёновна, Но сильный лодочник повалился уже вместе с Николаем Ивановичем и Конурином на дно лодки, и лодка проскочила в грот. — Анафема треклятая! Да как ты смеешь? — Заорал на лодочника, конурен, поднимаясь с одной лодки, но тотчас же умолк, будучи поражен величественным зрелищем. Громадный грот, вышиною в несколько сожений, светился весь голубым фосфорическим блеском. Вода, стены, купол — всё было голубое и искрилось». Со стены с купола грота свешивались лазуревые сталактиты. Вода была до того прозрачна, что при нескольких сожжениях глубины было видно дно. — Ах, какая прелесть! Да это просто волшебное царство! — вырвалось восклицание у Глафиры Семеновны. — Ловко размалевано! — пробормотал Конурин. — Что вы, что вы? Да это все натуральное. Это природа. — Неужто природа? А мне кажется, что немец подсинил. — Из-за того-то и ездить сюда смотреть, что все это природное. — Позвольте, но как сосульки-то с потолка. Сосульки совсем как в зимнем саду Аркадий. — И сосульки от природы, — отвечал Николай Иванович и прибавил. — Однако... «Как бы такая сосулька не обрывалась да по башке!» «Где у них тут лампы с голубыми колпаками понавешаны? Вот что я разобрать не могу!» — разглядывал грот Конурин. «Да что вы, Иван Кондратич, это натуральное освещение!» — отвечала Глафира Семеновна. «Не может быть! Вот уж в этом не разуверите! Грот без окошек!» Тут должны быть потемки, коль ежели без освещения, а между тем светлое только синевое отдает. — Понимаете вы это? Электрический свет, электричество. — Вот это так, вот это, пожалуй. Но где же эти самые электрические фонари-то? — Ах, боже мой, да это натуральное электричество. — То есть как это? Без фонарей? — Конечно же, без фонарей. От природы. — То вы, барынька, невозможно этому быть. — Николай Иванович, слышишь? — Слышь, слышу. Тревожно откликнулся Николай Иванович, все еще смотрящий на свесившиеся сосульки. — Гляна, говорит, то это верно. Она читала. Она по книжке. Электричество всякое есть. — Есть натуральное, есть и ненатуральное, а то есть магнетизм. А все-таки я думаю, Глаш, что это не электричество, а магнетизм. Животный магнетизм. И в два, животный и неживотный. Как ты думаешь, Глаш? Ну, магнетизм так магнетизм, а только натуральный. Около них в другой лодке сидел англичанин в клетчатом костюме. Он вынул из корзиночки коробочку, из коробочки достал живую бабочку и подбрасывал ее кверху, стараясь, чтобы она летела, но бабочка падала на дно лодки. — кто этот! И на Везувии, и здесь с мелкопитающимися тварями возятся, — заметил Конурин проангличанина. — Блажной должно быть! — Отвечал Николай Иванович и прибавил. Боюсь я, как бы эти сосульки с потолка не оборвались, Да не съездили по голове. глаж не парально пароход? Ах, боже мой, дай полюбоваться-то. А вдруг прилив морской? Тогда и не выйдем из грота. Слышал, что земляк-то на пароходе рассказывал. Да ведь никто еще не уезжает. Англичанин выпустил воробья — из другой коробочки. Воробей взвился, полетел и сел на сталактитовый выступ на стене. Англичанин схватился за записную книжку и стал в нее что-то записывать. «Шалый, совсем шалый, с бабочками да с воробьями ездит», покачал головой Конурин. «Ах, боже мой, да и здесь голые!» воскликнула Глафира Семеновна. — Где, где? — спрашивали мужчины. — Да вот на выступе стоят. — Положительно, мы в диком царстве, на диких островах, с дикими сословиями, — сказал Конурин. Лодочник, державшийся на середине грота, всплеснул веслами, и лодка поплыла к выступу, где стояли голые люди.